Глава десятая После окончания сбора листьев по-прежнему дул ветерок. В воздухе похолодало, на небе стали изредка появляться черные тучи, но без дождя. Это было начало бурного сезона, когда помещики везли дурманные листья в город. Хотя Большой Скорпион был очень недоволен мной, ему пришлось напустить на себя добрейший вид, потому что отправляться в путь без меня было равносильно самоубийству. Высушенные листья сложили в тюки. Каждый тюк тащили по очереди двое солдат, причем на головах. Впереди несли большого скорпиона. Четверо солдат подпирали головами его тело, двое солдат повыше ноги, а один солдат шею. Этот способ передвижения был самым почетным в кошачьем государстве, хотя и не очень удобным. По обеим сторонам от носильщиков шли двадцать генералов с музыкальными инструментами. Если солдаты не соблюдали дисциплину, например, запускали когти в тюки, чтобы нюхать дурману, то генералы изысканнейшими звуками докладывали об этом большому скорпиону. Все вещи в кошачьем государстве должны были приносить прямую пользу. Искусство тоже. Музыканты обычно служили шпиками. Мне полагалось занять наиболее ответственное место в середине колонны. Большой Скорпион приготовил для меня семерых носильщиков, но я отказался от этого благодеяния и решил идти самостоятельно. Он никак не хотел соглашаться, приводил цитаты из классиков, говорил, что император носит 21 человек, князя 15, аристократов семь, что это древние обычаи, которые нельзя непозволительно нарушать. Аристократ, ходящий по земле, позорит своих предков, восклицал он. Я уверил его, что мои предки не будут опозорены, если меня не понесут на головах». Тогда он чуть не заплакал и продекламировал двустишие. «Тот, кто ест дурманные листья, всегда будет аристократом». «Пошел ты со своими аристократами», — оборвал я его, не вспомнив подходящие стихотворной цитаты. Большой скорпион вздохнул и при себе, должно быть, выругался, но вслух бронить меня не посмел. Построение колонны заняло больше двух часов. Большой скорпион то укладывался на голову своих насильщиков, то опять вскакивал, и так до семи раз, потому что кошачьи солдаты никак не могли стоять спокойно. Теперь они знали, что я не всегда помогаю большому скорпиону. Он не решался пустить в ход дубинку, а ругань без побоев на них не действовала. Отчаявшись построить солдат в прямую линию, большой скорпион сдался и велел выступать. Но едва мы пошли, как в небе показалось, несколько белохвостых коршунов. Большой Скорпион испугался дурного предзнамения, снова соскочил на землю и отложил выступление на завтра. В конец обозленный я вытащил пистолет. Если сейчас не пойдешь, не пойдешь вовсе. Физиономия Большого Скорпиона позеленела. Он пошамкал ртом, однако не смог выдавить ни слова. Он понимал, что спорить со мной бесполезно, и в то же время знал, как опасно не верить приметам. Понадобилось минут пятнадцать, прежде чем он, весь дрожав, скарабкался на кошачьи головы. Мы, наконец, сдвинулись, То ли от испуга, то ли от шалости носильщиков он частенько падал на землю, но мигом снова взбирался на голову. Большой скорпион свято хранил обычаи предков». Всюду, где только можно было что-либо написать, на древесной коре, на камнях, на ветхих стенах, всюду огромными белыми знаками были написаны лозунги и славословия. «Приветствуем Большого Скорпиона!» «Большой Скорпион отдает все силы для производства государственной пищи!» «Солдаты Большого Скорпиона высоко несут дубинки справедливости!» «Только благодаря Большому Скорпиону выдался богатый урожай!» Эти надписи были начертаны специальным гонцом для услаждения Большого Скорпиона в пути. Он же сам и послал гонца. Проходя небольшие селения, мы видели деревенских людей-кошек, которые сидели, прислонившись спиной к своей лачуге и зажмурив глаза. Меня очень удивило, что они даже не смотрят на нас. Если они боятся солдат, то почему не спрячутся? А если не боятся, то почему сидят с закрытыми глазами? И тут я разглядел, что на головах сидящих тоже видны мазки белой краски, из которых складываются лозунги вроде «Приветствия Большого Скорпиона». Хотя деревенские по-прежнему не открывали глаз, Большой Скорпион милостливо кивал им благодаря радушие. Эти деревни находились под его покровительством, и жалкий, унылый, изможденный вид жителей без слов говорил о том, как нежно пекся о них заступник. Я еще сильнее возненавидел Большого Скорпиона». Один я мог бы дойти до кошачьего города самое большее за полдня. Но поход с кошачьими солдатами требовал серьезного навыка и терпения. Вообще-то люди-кошки умеют двигаться быстро, однако, став солдатами, теряют эту способность. Вернее сказать, они теряют ее, когда нужно идти вперед, а когда приходится отступать, снова обретают ее. Такая необходимость появляется при каждой встрече с врагом. Было час пополудни, и хотя по небу плыли тучки, солнце припекало весьма основательно. Солдаты тащились широко раскрытыми ртами, их шерсть слиплась от пота. Я еще не видел такой неказистой армии. Наконец, вдалеке показалась дурманная роща, и Большой Скорпион приказал идти прямо через нее. Я решил, что он жалеет солдат, хочет, чтобы они отдохнули в тени. Но когда мы добрались до этой рощи, он спросил меня, нельзя ли ее разграбить? «Листья пустяки. Главное, обогатить армию боевым опытом», — пояснил он. Ничего не ответив, я взглянул на своих спутников. «Они уже закрыли рты и выглядели почти бодрыми».